Глава 29. Ларс Эрик Пальмгран миновал маленький мост, оставив за одним окном от себя уже покрытый тонким льдом залив Неглинге, а за другим по-прежнему не сдающийся морозу залив Полнес. Это иллюстрировало его щекотливую ситуацию лучше, чем он хотел это признать. с одной стороны и с другой стороны он сжал зубы переключил передачу с целью увеличить скорость прекрасно сознавая что дорога скользкая и что тем самым он подвергает себя смертельной опасности словно пытаясь доказать себе что смерти ему в любом случае не избежать а если он верил в обратное то просто трус и никак иначе его не назовёшь он отказался помочь крестине это мучило его с тех пор как всё случилось с того момента когда он поднялся и покинул кафе оставив её там и знал что поступает неправильно уже делая это но какой у него оставался выбор его напугал нежданный разговор когда ему позвонили рассказали о Саре и просто положили трубку. Он ведь знал, что бы ни происходило, речь шла о чём-то неприятном, непостижимом и очень серьёзном. А сам он был пылинкой, обычной мелкой сошкой. Пальмгран скосился на свой мобильный телефон. Он лежал на пассажирском сиденье. и перекатывался из стороны в сторону по мере того, как автомобиль поворачивал в различных направлениях или же просто ему было стыдно за владельца позволившего страху одержать победу над всем, что он считал для себя важным. Верностью, мужеством, дружбой. Сейчас Кристина находилась в Амстердаме. Он видел её по компьютеру. Не в прямом эфире, когда все случилось, а через кликабельный видеоотрывок под жирными черными заголовками. Она рассказывала об авиакатастрофе. Но что ей вообще делать в Амстердаме, если только она не оказалась там в поисках Вильяма? Вроде бы он ничего не должен был им. Обычный пенсионер. подавец, оставивший службу в оборонительных силах, сейчас привлекаемый только время от времени в качестве консультанта. Как он смог бы помочь им, даже если бы захотел? Что смог бы сделать? Но как он мог отказаться? Кто он тогда? Он знал ответ. На сиденье рядом с ним валялся мобильный телефон. содержавшей по меньшей мере 4 неотвеченных звонка от Кристины Сандберг. Ему осталось только сотня метров до дома, и тогда ему следовало перезвонить и ей помочь, о чём бы она ни попросила. Прошло уже более часа с тех пор, как Клео сфотографировал конверт и отправил снимок в редакцию в Стокгольм. Когда телефон Кристины наконец завибрировал на столе перед ними. "Вам явно пришлось попотеть", сказала она, когда ответила. "Вы что-нибудь выяснили?" Двое мужчин напротив не спускали с Кристины глаз, смотрели, как меняется выражение её лица. Сначала оно было вопросительным, потом стало серьёзным. А она слушала молча. Довольно надолго. «Я?» — начала она, наконец, в качестве ответа на вопрос, прозвучавший с другого конца линии, прежде чем поняла, что не знает его, и осеклась. Бросила быстрый взгляд на Альберта. «Где я?» «Харлем», — сообщил он, — «к западу от Амстердама». «Им что-нибудь известно?» — спросил Лео. Но Кристина подняла руку, покачала головой, растопырила пальцы, прося его помолчать. Речь шла не о конверте, а о чём-то значительно более важном. Харлем передала она дальше. Выпрямилась на своём стуле и отвернулась от них, чтобы больше никакие вопросы не мешали ей. Слушала, кивала, слушала. Когда это случилось? спросила она и не дожидаясь ответа, обратилась в зал. Можно сделать погромче. Огляделась, а потом поднялась и повысила голос. Сейчас. Телевизор можно погромче. Что-то в её взгляде заставило усталого мужчину за стойкой бара повернуться к плоскому экрану за его спиной. И как только он сделал это, от его полусонного состояния не осталось и следа. Он отыскал пульт дистанционного управления среди бумаг и ключей около кассового аппарата, направил его на телевизор, не без труда нашёл пальцем правильную кнопку, увеличил громкость, не отрывая взгляда от экрана. Секунды спустя все разговоры в заведении стихли. Вильяма и Жанин провели в парламент в полной тишине. Они заняли места позади круга из синих стульев и подняли глаза на экраны, висевшие перед ними. Все взгляды обратились к Коннорсу, и он коротко кивнул в ответ. «Они здесь, и они с нами». Никто ничего не сказал, что... Но в воздухе витало недовольство, скептическое настроение. Поэтому мужчины в военной форме не сразу снова повернулись к мониторам. Это противоречило правилам. Гражданским было не место здесь, во всяком случае сейчас. Но если все зашло так далеко, как все считали, другого выхода просто не оставалось. Уже больше нечего было защищать, держать в секрете. И уже не играла никакой роли, увидит Уильямс, Андберг и Жанн Шарлотта Хейнс всё сами или узнают о случившемся потом. Они понимают, что нам надо, спросил Франкен. Они с Коннерсом стояли в стороне, разговаривали тихо и старались держаться как можно спокойнее. От них требовалось демонстрировать единство во мнениях. Другие не должны были догадаться о наличии каких-то противоречий между ними, особенно сейчас. «Никто не в состоянии понять», — сказал Коннорс. Франкен кивнул. Это была чистая правда. На больших экранах бок о бок теснились репортажи новостных каналов, И изображение всевозможных интернет-страниц. И все заголовки касались одной и той же темы. Огромная больница на карантине. Здание Слоттерваардской больницы в оцеплении. Больница закрыта из-за вспышки странного заболевания. Они предвидели такой поворот событий и час настал. Сценарий уже давно существовал на бумаге, даже если в нём отсутствовало название лечебного заведения, а в качестве места действия стояла средний по величине европейский город. И они неоднократно дискутировали, меняли его и принимали решения, малопонятные даже тогда, когда всё происходило лишь теоретически. Ты же знаешь, мы должны сказал Франкен. Какой смысл возражать? Но Коннерс не хотел знать по-хорошему, что им собственно было известно. Откуда такая уверенность? А вдруг они истолковали всё неверно? И разве Хейнц и Сандберг находились здесь не для того, чтобы помочь им перевести всё ещё раз и проверить, нет ли какой-то альтернативы. Франк ан посмотрел на него. Мог повторить его мысли слово в слово. Мы знали это постоянно. Коннорс ничего не сказал. Мы не знали только почему и как и где. Сейчас нам это известно. Да. Из-за нас, буркнул Коннерс. Франкен никак не отреагировал на его реплику. Решение уже было принято. И они стояли потом, обратив взоры на экраны. Сколько людей умрёт? спросил Коннерс наконец. Меньше, сказал Франкен. Что ещё нам надо знать? Коннерс не ответил. И Франкан повторил это снова, но тише. Меньше. В самом конце зала стояли Уильям и Жанин. Смотрели, как Коннерс и Франкан тихо разговаривали между собой впереди и сбоку от рядов стульев, на которых в полной тишине ждали одетые в военную форму мужчины. Все в комнате ждали от них сообщения. и все уже знали, каким оно будет. Уже стало очевидным, что случилось. Все прекрасно представляли, как требуется действовать, а Жанин и Вильям даже успели увидеть последствия. Они лежали рядами в холодной комнате, и Коннорс действительно сказал правду. Никто не мог понять. И все равно они догадались... Что обязательно будет сделано. Повернувшись к Жанин, Вильям увидел, что она больше не в состоянии сдерживать слёзы. Повернув ключ в замке входной двери большой кирпичной виллы, Ларс Эрик Пальмгран уже знал, что он не один и что уже слишком поздно предпринимать какие-то действия на сей счёт. Пожалуй, снег заглушил звук шагов. Наверное, он сам потерял бдительность. 10 лет назад это было в крови. Он смог бы доложить о каждом транспортном средстве, попадавшемся ему на пути домой. Порой делал ненужные остановки. К собственному удивлению, начинал колесить по городу, постоянно проверяя зеркало заднего вида. Не висит ли какой-то автомобиль у него на хвосте слишком долго, или не возвращается ли он с равными промежутками, хотя в принципе не должен. Но это раньше. Сейчас он отвык от подобного и ехал прямой дорогой к себе. Видел всё происходящее вокруг, но ни на чём не заострял внимание. Крутил руль как на автопилоте, в то время как мыслями был рядом с Кристиной в Амстердаме. И в конце концов добрался домой и припарковался у входа, словно ничего необычного не произошло. А всего-то требовалось подумать немного, и он бы знал, что это не так. Сейчас он стоял, вставив ключ в патентованный замок перед собой, а чёрная кожаная перчатка незнакомого мужчины лежала на его руке. Ларс Эрик Пальмгрен — сказал голос рядом с ним. Это был не вопрос, а констатация факта. И Пальмгрен не ответил. — А ты кто? — спросил он взамен. — Мы можем поговорить внутри? Опять на вопрос это было мало похоже. Пальмгрен кивнул, а потом молча открыл входную дверь и отключил сигнализацию на белом пластиковом пульте в коридоре и приготовился к худшему.